Идар Александрович, до сих пор вы делали удивительно добрые фильмы. чем объяснить появление такой злой картины, как Гараж? На этот вопрос я постараюсь ответить подробнее, потому что он не так прост, как кажется. Для начала скажу, что я не считаю комедию Гараж злой. Скорее, я назвал бы Гараж жестким, резким фильмом, но при этом я настаиваю, фильм вовсе не злой, скорее добрый Попытаюсь объяснить. В прошлых наших пьесах и сценариях мы все время занимались поисками и разработкой характера положительного комедийного героя. Сделать смешным положительный персонаж куда труднее, нежели отрицательный. Ведь над положительным героем не хочется издеваться, наоборот, ты всегда радуешься, умиляешься тому, что существуют такие бескорыстные чудаки. в ущерб себе бороться ради добра и честности. Если взглянуть на историю комедийного жанра, то очень редко встретишь, чтобы главным героем веселого произведения было лицо положительное, светлое и доброе. И это понятно, ведь именно отрицательные герои так и просятся в комедии, высмеивать людские пороки, скупость, злость, корыстолюбие. Силы почитаний, ханжества, взяточничество, бюрократизм и так далее легче для комедии. И более того, это ее призвание. Гараж – комедия сатирическая, комедия нравов, высмеивающая недостатки, болезни, пороки. Гараж – комедия обличающая. и было бы странно делать ее со слезами радости и умиления. Недостатки, которые брючится в фильме вызывает злость и гнев авторов. Мы хотим, чтобы люди избавлялись от тяжелого звериного наследства, очищались, видели свои некрасивые черты, и наша лента должна была помочь им в этом. Но ведь от них не все герои и гаража плохие люди. Кстати, большинство из них вовсе не дурны. Они являются жертвами трудных обстоятельств, которые приводят к очерствению души. И воинствующему эгоизму. Люди вообще не делятся на хороших и плохих, на голубых и вымазанных одной черной краской. Каждый человек это особый мир, в котором зачастую уживаются несовместимое, даже в так называемом отрицательном персонаже всегда стараясь отыскать и какие-то светлые черты. Обратите внимание, какая Онегина заботливая бабушка, когда она узнает, что украли машину, в нее вырывается вздох облегчения и радости, что несчастье произошло не с внуком, и лишь в одном персонаже мы не смогли раскопать ничего симпатичного в директоре рынка. Она нам антипатична во всем, Мы не смогли приселить своего отношения и не наделили ее ни одним добрым чувством, ни одним приличным поступком. Этим, мы, кстати, обединили образ, сделали его более плоским и прямолинейным. Большая часть персонажей картины так называемое болото. Эти существа в равной мере способны как на зло, так и на добро. Но кроме них в фильме действуют прекрасные душевные люди. Младший научный сотрудник Елена Малаева, прямая наследница Деточкина, Лукашина, Новосельцева, И честность, отвага, жажда справедливости поднимает эту малышку на прекрасный гражданский и человеческий поступок. А персонажи Буркова, Стрежемина, Мехкова, Немаляевой, они скверные люди. А теперь вспомним еще один очень важный эпизод сцену сумасшествия жены Гуськова. Какие встревоженные лица. Печа скорбный глаза смотрят на несчастную женщину, временно лишившуюся рассудка от потрясений страшной ночи. До чего мы докатились? Как мы могли опуститься до уровня скотов, читаем мы на этих лицах. В глазах людей боль, печаль, сожаление, раскаяние. Я ставлю этот важнейший для фильма эпизод как сцену очищения. В древних это называлось катарсис. Печальная мелодия тромбона, написанная превосходным композитором Андреем Петровым, усиливает моральную кульминацию фильма. В комедии побеждает добро, а не зло. В ней действуют не только мрачные, но и светлые силы. Мы хотели, чтобы фильм утверждал человечность, призывал к борьбе за нее, с горечью выявлял темные стороны человеческой души.